«Яна. Мне пришлось рассказать. Утром, точнее, ближе к полудню. Данила спал долго, а разбудить я не решалась. Тянуло время, раскладывая разбросанные вещи. Неумело получалось, некрасиво. Поотвыкла я как-то от домашнего хозяйства. А потом Данила проснулся, и я рассказала ему про гени. Быть тактичной не получилось, быть сочувствующей тоже». Оставалось просто быть такой, как есть. Зеркало молча играло отражениями, моим и Данилы. И квартира Сложный рисунок светотени на полу, сложный рисунок чёрных пятен на обоях, сложный рисунок Даниловых эмоций на лице. Ребёнок, который ничего не умеет скрывать. «Это из-за тебя!» Его голос разнёсся по квартире, заполняя пустоту. Больно ударил по ушам. Заткнуть бы их, чтобы не слышать. «Это из-за тебя!» Он сделал первый шаг. Потом еще один. «Я тебя ненавижу, слышишь?» Данила наступал. Я отступала. Не ребенок, с меня ростом. Сильнее, гораздо сильнее. Широкие запястья, широкие ладони, пальцы длинные. Не о том, думаю. Совсем не о том. Данила зол. Но не настолько же, чтобы... «Ты стерва! Богатая, зажравшаяся сука!» Красные пятна на его щеках, будто румяными мазнули. Какая чушь в голову лезет. «Тебя убить надо!» Он уже не орёт, и это внезапное спокойствие внушает настоящий ужас. Отступать некуда. За спиной холодная скользкая поверхность. Зеркало. «Я хочу туда, в зазеркалье. Спрятаться. Можно и навсегда». Данила близко сказать, попросить успокоиться, наорать, что-нибудь сделать. А меня точно парализовало, даже пальцем шевельнуть не в состоянии. «Ты! Ты!» Он силился что-то сказать. Чужое лицо. Искаженное, испорченное, звериное. «Не хочу видеть». Закрываю глаза. «Все равно. Теперь совершенно все равно, что со мной случится». время тянется вдох выдох и несколько ударов сердца ненавижу он выдохнул это слово мне в лицо и в следующую секунду оглушительный звон стер и звуки и слова дождь осколков больно мы сидели в кухонной зоне молча стараясь не встречаться друг с другом взглядами перемирие вынужденное оплаченное разбитым зеркалом серебристо-стальная груда на полу и кровью. Мне порезала щеку и шею, Даниле руку. Обработанные перекисью раны жгли, но не так сильно, как обида. За что он так? Почему? Данила первым нарушил молчание. Это ты ее убила. Гейни? Курить хочется настолько, что почти чувствую вкус сигаретного дыма. Лилово-смородиновый, слегка отдающий мятой. А Данила вместо ответа кивает. На щеке царапина нужно обработать, но ведь не дастся. Теперь он меня ненавидит. Раньше просто недолюбливал. Теперь же ненавидит. Мысли прыгали, бессвязные и нелогичные. Костик сказал бы, женские. Костик специалист по чужим мыслям. А гени убили. Совсем убили. И теперь Данила меня ненавидит. Она все про тебя знала. «И ты ее хубила!» Данила сжал руку в кулак. На белом бинте проступили красные пятна. «Господи, да за что мне все это?» «Заказала! Сначала маму, потом гейне «Маму? Он про Ташку говорит? Я заказала Ташку?» «Ты кури! Ты всегда куришь, когда психуешь!» «Продолжил Данила. И вчера тоже курила!» Ещё до того, как про узнала. А с чего, если тогда всё было в норме? И после обыска Курила. Они ж поэтому обыскивали, правда? Из-за гейни? Сыщик. Ещё один сыщик на мою голову. Только этот не станет слушать доводов и доказательств. Ему не нужны санкции и ордера. Он уже всё решил. Рассмотрел и вынес приговор. Оправдываться? Мне оправдываться перед пятнадцатилетним мальчишкой, который фактически живет за мой счет. Унизительно. Данила, Ташу, Наташу я любила. Всегда любила, несмотря на то, что давно не видела. Я никогда бы не... Даже подумать не могла! Срываюсь на крик и замолкаю. Гордость в горле тяжелым комком. Не проглотить. Того и гляди, подавлюсь. А сигареты безвкусные, но успокаивают. Руки, правда, дрожат. И на костяшке царапина, которую прежде не заметила. «Врёшь ты всё!» Данила поднялся. «Ты только себя любишь. И костика своего. А остальные по боку». Он ушёл. Я не пыталась остановить. Я сидела, рассматривая чёртову царапину на пальце, прислушиваясь к слабому жжению в порезах. Принц, выбравшись из-под стола, сел напротив и, склонив голову на бок, слабо заскулил. «А ему что от меня надо? Что им всем от меня надо? Я не убивала! Я никогда бы не смогла!» Груда осколков на полу переливалась серебром и солнечным светом. «Нужно позвонить Костику. Я просто не вынесу этой тишины».